Тонкостей в работе над избыточной тревогой. Тернистый путь к свободе от тревоги. В процессе работы над собой иногда вам будет казаться, что вы стоите на одном месте, несмотря на проделанную работу, что является иллюзией, так как наш мозг любит обесценивать любые наши достижения. В этом случае обязательно перечитывайте ваши достижения, которые нужно записывать в процессе выполнения практик. Порой у вас могут возникать периоды, когда вам будет очень трудно найти стимул для продолжения работы, в случае чего важно вспоминать цель и мотивацию преодоления, которую мы сформируем далее. Иногда у вас могут быть периоды усиления симптомов, а выполнение техник будет поначалу вызывать тревогу и усталость. И это нормально, ведь вы делаете то, к чему ваш организм не очень привык. К тому же любая симптоматика проходит при продолжении работы и получении новых позитивных результатов. Поэтому ни в коем случае не останавливайтесь в работе над собой. Чем больше энергии вы тратите на техники и упражнения, тем больше получаете пользы. Помните, что путь преодоления тревожности тернист, но позволит вам достичь очень хороших результатов. Совсем скоро вы станете счастливым и свободным человеком. Процесс преодоления тревоги волнообразен. После нескольких дней отличного настроения и отсутствия тревоги у вас может возникнуть ощущение, что все вернулось. В этом случае не стоит переживать и расстраиваться. Процесс преодоления тревожности волнообразен и состоит из подъемов и спадов, удач и неудач, поэтому не нужно ждать и требовать от себя удачного дня после такого же предыдущего. Любые ухудшения временны и вовсе не говорят о том, что вы вернулись к начальной точке своего пути. Тем более вы знаете, мозг тревожного человека любит обесценивать имеющиеся достижения. Поэтому вспомните, что вам уже удалось сделать. Рецидивы — признак успеха. Более того, рецидивы являются показателем того, что вы находитесь на правильном пути. Но если рецидив все-таки случился, его нужно принять и особенно активно работать над собой в такие моменты. Важно помнить, что временные ухудшения вполне нормальны, а причина проблем состоит лишь в высокой тревожности, которая создает симптомы и страхи. В эти моменты стоит четко понимать, состояние вскоре снова продолжит улучшаться, точка нового взлета будет становиться все выше, и возможные будущие рецидивы обязательно сменятся новым прогрессом. Тенденция к улучшению не изменится, если не отчаиваться из-за некоторых временных сбоев. Но при этом не следует путать временные ухудшения, постоянно чередующиеся с улучшениями по принципу «два шага вперед, один назад», с так называемыми «откатами», которые возможны только после нескольких месяцев стабильно хорошего самочувствия, Но и откаты не являются собой ничего плохого. Они временны, и их необходимо просто принять. Тревожность — это не наказание. Запомните, чтобы избавиться от тревоги, нужно постоянно работать над собой. Ведь самое страшное — это не тревога, а бездействие. Как только в вашей жизни возникает просвет в виде отсутствия тревоги, у вас появляется выбор — либо продолжать работать, либо начинать скатываться обратно. Повышенная тревожность дается человеку не в качестве наказания, а для осознания себя и осуществления выбора, либо сдаться, обвиняя всех в своей проблеме, либо выйти из нее победителем. Многие люди, победившие свою тревожность, впоследствии благодарили жизнь за то, что она у них была, поскольку в противном случае они так бы и оставались несчастными, продолжая злоупотреблять разными вредными привычками. По статистике, люди, преодолевшие свои невротические проблемы, являются гораздо более здоровыми, чем их сверстники. Тревога из-за отсутствия тревоги. С понижением тревоги у вас может возникнуть состояние пустоты и тревога из-за отсутствия привычного ощущения тревоги. Это связано с тем, что мозг постепенно избавляется от привычки постоянно тревожиться, но еще не выработал новую привычку спокойствия. Иными словами, Если раньше ваша жизнь строилась вокруг борьбы с тревогой, то после снижения тревоги вы начинаете тревожиться из-за отсутствия обычной тревоги. Возникает пустота, которую необходимо заполнять постоянными делами, увлечениями, хобби. Такие состояния также важно принимать и продолжать работу над собой. Следует помнить и о том, что апатичные и депрессивные состояния в большинстве случаев являются следствием повышенного уровня тревоги, с понижением которой общий фон настроения часто нормализуется. У меня самый сложный случай. Как человек, страдающий от повышенного уровня тревоги, вы склонны полагать, что именно вы стали счастливым обладателем самого сложного случая — и самых труднопереносимых симптомов. Но если мы опросим всех людей с симптоматикой вегетососудистой дистонии, паническими атаками, навязчивыми мыслями, бессонницей и различными страхами, то наглядно убедимся в том, что каждый из них будет считать ровно так же. Не находите ли вы здесь некоего противоречия? В действительности все люди страдают примерно одинаково, да и нет смысла соревноваться в том, кому хуже а есть смысл постепенно преодолевать свою избыточную тревожность. И я никогда не избавлюсь от тревоги. Такой же общий для многих тревожных людей является мысль о том, что они никогда не избавятся от своих невротических проявлений. На этом фоне у них часто возникает чувство зависти к здоровым людям. С какой пьяной радости они не страдают? Почему именно на меня свалилась эта напасть? Однако важно понимать, от любых тревожных проявлений можно избавиться независимо от того, насколько сильно они выражены и как давно вы их испытываете, о чем упрямо свидетельствует статистика. К тому же практически у всех людей есть невротические наклонности, которые часто компенсируются алкоголем, перееданием, беспорядочным сексом и другими сомнительными способами, От отчего здоровье у них явно не прибавляется. Поэтому ваше тревожное состояние — это не наказание, а шанс стать лучше. И именно об этом шансе и говорит вам организм, посылая симптомы, паники, навязчивости и прочие сигналы. Я хочу жить как раньше. Наконец, очень многие тревожные люди хотят во что бы то ни стало вернуться в прошлую жизнь, чтобы никогда больше не испытывать проблем, связанных с плохим самочувствием. Однако не та ли самая жизнь, в которую они так грезят возвратиться, привела их к невротическим состояниям? Верно. Именно прошлые неадаптивные привычки мышления и поведения и ведут человека к проблеме. Так вы все еще хотите вернуться обратно или все же продуктивнее начать меняться прямо сейчас вне самокопания, обвинений и жалоб, чтобы обрести совершенно новую жизнь? Выбор за вами. И если вы сделали правильный выбор, то добро пожаловать в счастливую жизнь без тревоги. Активная жизненная позиция Перед самым стартом важно сказать о том, что для преодоления повышенного уровня тревожности необходимо занять активную жизненную позицию, включающую в себя такие элементы как физические нагрузки, ежедневные пешие прогулки или пробежки, бассейн, массаж, лёгкий фитнес и так далее. Здоровый сон. Подъём и отбой примерно в одно и то же время. Полноценное и регулярное питание. Осознанный отказ от вредных привычек. Временное исключение психоактивных веществ, алкоголя, кофеина и так далее. Укрепление мышц спины и позвоночника. При этом не следует хвататься за всё сразу и ставить чемпионские рекорды. Но только занимая активную жизненную позицию, вы со временем почувствуете кураж и уже не сможете остановиться в работе над собой. Не откладывайте на потом. Начните проявлять активность прямо сегодня. Ваша цель — постепенно начинать жить так, как будто проблемы не существуют.